Веранда наложила на перебитую ногу собаки лубок, забинтовала голову. Мы отнесли собаку на травяную подстилку между двух плоских камней, которые домиком соединялись вверху. Придумали глиняную плошку. Набрали в нее для собаки настоящей воды из родника, что пробивался у одной из башен и ручейком бежал к бухте. Потом напились сами. И сразу опять захотелось есть. Мухтар не отходил от матери. Аленка бродила с непонятным лицом. Конечно, она была рада, что Мухтар больше не сирота. Но было понятно, что теперь покидать родную планету он не захочет. Значит, зря мы летели сюда через тысячу пространств. «Может, есть еще щенки без матерей?» Неуверенно спросил Минька. «С нету», — отрезал Локи. «Я спрашивал». «Что же делать?» Угрюмо спросил главан, не ждать же нового несчастья. Локи сказал, что это было бы цивинство. Солнце взошло и сразу стало изрядно припекать. Мы искупались в настоящем море. А что дальше? Ушли в тень, в капонир с нашим боевым заслуженным орудием. Оно остыло за ночь, но все еще резко пахло порохом и обожженной медью. Собаки за нами не пошли, мы были одни. «Корабль-то мы поднимем и восстановим», — сказал Голован. «Придется, конечно, повозиться. Это ведь не там, не в поясе. Но как-нибудь справимся». «А что потом? Возвращаться на астероиды?» Я посмотрел на ребят и понял. Никто не хочет возвращаться. Даже веранда. И я не хотел. Было там беззаботно и безнадежно. Хотя и весело порой. И красиво. «Мы там все могли, то есть почти все. Только зачем?» «Можно остаться здесь, плавать по морю и делать открытия», неуверенно предложил Минька. «И, может быть, найдем людей», поддержал его Кирилка. «Людей нет», сумрачно сообщил Локки. «Они улетели много веков назад. Что-то случилось, и все они отправились на другие планеты. Это сказали собаки». Люди бросили здесь домашних псов, те стали вольными, и сделалось их много. А других крупных, оп, б, бип, тат, обитателей, подсказал Доня. Ц, да, других нету, мелочь только. Ну, еще не уверен, сказал Минька. Можно ведь и одним жить, пока. А потом мы, может быть, тут сделаемся взрослыми, и тогда... Он прозавел Все поняли, что хотел сказать простодушный Минька. «Это были бы придуманные дети», — угрюмо отозвался Голован. «Я не был с ним согласен. Почему придуманные? Но как мы тут семеро и одна Аленка? Белоснежка и семь гномов. Веранда не в счет, потому что она хотя и спасла Алика, но кто же такую унылую швабру возьмет в жены?» Вероятно, есть смысл после ремонта корабля продолжить путешествие. «Возможно, мы откроем новые планеты», — предложил Доня. Он сидел в уголке и пытался соорудить новый аккордеон, только ничего не получалось. Голован сердито сообщил, что новых планет мы не откроем. Надо знать координаты. У этой-то координаты были известны. Обратные планете кусачих собак, которые нам совершенно не нужна. А где другие? Тыкаться по всему космосу, как слепые котята». «Можно и потыкаться», — в вполголоса сказал Коптилка. «Вдруг наткнемся на землю?» «Никогда не наткнемся», — отрезал Голован, безжалостно, чтобы не было напрасных надежд. «Вы забыли, обратной дороги нет». С минуту мы сидели примолкшие. Коптилка вдруг предложил. «Пошли искупаемся еще раз. Алик посохнет на пляже, а то он все еще набухший». И мы пошли. Собаки проводили нас до кромки берега. Сидели и смотрели, как мы бултыхаемся в прогретой воде на отмеле. Вежливо нюхали сохнувшего Алика. Мы выбрались из воды и растянулись между собаками на мелкой гальке. Рыжая опять легла со мной рядом. Мы хорошо накупались, только есть хотелось еще сильнее, достану в желудке. Надо улетать! Будто прочитал мои мысли Голован. Мы скоро тут помрем с голоду. Придуманная пища не годится. Здесь почти земные законы, а еды нет. Но ведь собаки-то чем-то питаются, возразил Донни. Не едят же они друг друга. Каннибализм в собачьей среде не развит. Локи объяснил. Они тут ищут яйца морских черепах. Некоторые умеют ловить рыбу. А еще охотятся на песчаных кротов и сусликов. Мы тоже можем искать яйца и ловить рыбу, сказал Кирилка. Ох уж из нас рыболовы, заметил голован. Или ловить сусликов, вставил Минька. Непонятно, всерьез или так, дурачись. Гадость, сказала Аленка, и жалко их. Сперва жалко, а с голоду кого не сожрешь, вздохнул коптилка. Даже живьем. «Пфы?» «Посмотрим, как ты запфыкаешь через пару дней», мысленно сказал я в веранде. Голован поднялся на локтях и спросил по-деловому. «Вов, сколько времени потребуется для ремонта?» Я понятия не имел. Ясно только, что не одна неделя. Надо ведь сперва поднять, а здесь вон какая сила тяготения. «Скушать хочу», сообщил Локки, пока еще с шутливой ноткой. «А в вашей стране было людоедство?» – спросил Голован. «Еще с чего?» «Но жертвы-то человеческие были. Это разные цвещи». «Прекратите такие разговоры», – жалобно попросил Кирилка. «Это же, даже если в шутку, все равно несправедливо». «Какие шутки?» – с голодным вздохом сказал Голован. «Надо смотреть суровой правде в глаза. С кого начнем?» «Давайте с макейчика. Музыканты самые вкусные!» И он ухватил Доню за пятку. «А, -а, а Я же худой! У меня наследственный гепатит в скрытой форме! Вы заразитесь!» «Переварим тебя худого и с гепатитом!» Доня на четвереньках убежал в сторону и стал рассказывать черному терьеру, какие мы нехорошие. При этом он использовал слова, не характерные для сына интеллигентных родителей. Мы еще немного подурачились и опять заскучали. Раньше мы могли промчаться в пространствах за один миг на любые расстояния. Могли бы в пять секунд оказаться на стероидах, Но корабль лишил нас этого умения. И опять же, что там делать в поясе? Доня на четвереньках снова подошел ближе. Прилипшая галька часто падала с его тущего живота. Господи! что за жизнь с почти настоящей тоской сказал доня что делать непонятно куда деваться неизвестно и спросить некого мне эта его тоска совсем не понравилась где то же разозлился а ты чего хотел чтобы стояла будочка на ней вывеска справочное бюро неплохо бы сказал доня глядя поверх голов и вдруг округлил глаза ой смотрите Мы нервно оглянулись. За нами была плоская желтая скала. На ней белели неровные, будто мелом написанные буквы, справочное бюро, а под буквами белая стрелка.